Глава третья Утром Алекс чувствовала себя более-менее, как обычно. Занавески были задернуты, но сквозь них проникал яркий солнечный свет. Значит, уже поздно. Главная боль то вспыхивала, то гасла, но не заявляла о себе в полной мере. Алекс перебралась на более прохладную сторону кровати. Пусто. Значит, Саймон работает или крутит педали в спортзале за одним из фильмов, которые он смотрел 30-минутными отрывками на тренажере. Даже тренировок было недостаточно. Нужно эффективно использовать каждое мгновение, выжимать из него максимум. Тело Алекс хранило следы прошлого вечера. Неприятный запах, пот в складках под коленями и под мышками. Просто не казались несвежими. Сколыхнулось воспоминание. Она плавала или, во всяком случае, была в бассейне. Саймон был раздражен. Алекс вспомнила эту часть, вспомнила, как они ехали домой. Автомобильный обогреватель работал на полную мощность, обдувая ее мокрое платье. Алекс сидела на пиджаке Саймона, чтобы не намочить обивку. Насколько он рассердился. «Есть много способов скрывать от себя правду». Не слишком задумываться о том, чего ты не хочешь знать». Алекс села и нащупала свой телефон. Когда она включила его, появились иконки, но затем экран мигнул и стал серым. Черт, телефон упал в воду. «Не работает». Когда Алекс снова его включила, все было в порядке. Руки у нее дрожали. Совсем чуть-чуть. Она не потрудилась проверить сообщение, чтобы узнать, не поступил ли за ночь новый яд. Как именно дом выяснил, что она на востоке? Неприятно, неприятно. Ей нужно поговорить с Саймоном. Пора. Алекс почистила зубы, подождала, пока не потекла теплая вода и ополоснула лицо. Теперь она чувствовала себя лучше, выглядела бодрее. Она проделала обычные процедуры, Подкрасила глаза, нанесла на щеки румяна. Этот труд казался добродетельным, и если не обращать внимания на тошноту, то она вроде бы отступает. А Алекс была в порядке. Все было в порядке. Вчера вечером она вела себя глупо, безрассудно. Но ведь она на самом деле ничего не делала с Виктором. Ее телефон на самом деле не пострадал. Она поговорит с Саймоном. Он придумает, как поступить с домом. Она ничего не испортила, несчастье не коснулось Алекс, оно лишь пронеслось так близко, что она почувствовала холодное дуновение и новый исхода. В доме было тихо. Судя по всему, здесь уже побывала Лори. Кто-то оставил во френч-прессе кофе, а на стойке пустую кружку. Кофе был еще теплый. На его поверхности плавали комочки конопляного молока из холодильника. Алекс попыталась размешать их пальцем. Во дворе тоже никого не было. Она снова открыла холодильник. Сплошь соки и джемы. Полезный хлеб, из которого получались твердые гренки с привкусом орехов. Все это выглядело и пахло слишком раздражающе. Она закрыла дверцу. «Лучше обойтись без завтрака». В патию было пусто. В бассейне было пусто. Саймон, вероятно, работал. После того, как они поговорят, Алекс сможет поехать на пляж, взяв один из велосипедов в гараже. Саймон вечно уговаривал ее покататься на велосипеде, как будто обязанностью Алекс было получать удовольствие вместо него. Или она могла бы просто поплавать здесь. Сегодня бассейн выглядел особенно красиво. Голубой прямоугольник, в поверхности которого отражалось небо. Алекс надела слитный купальник. Купальник, который нравился Саймону. Она осмотрела вросший волос на сгибе бедра, припухлость, которая становилась все больше по мере того, как она ее ковыряла. Усилием воли она прекратила выдавливать волос ногтем, но уже успела повредить это место. Дверь в кабинет Саймона была закрыта. Алекс постучала, затем толкнула ее. Привет, — сказала она. Саймон взглянул на Алекс, затем снова на свой компьютер. Все нормально?» — спросил Саймон, глядя на экран. «Просто хотела поздороваться». Что-то в тоне Саймона заставило Алекс подумать, что ей следовало надеть настоящую одежду. По крайней мере, обувь. Она притворилась, что заинтересовалась книгами на полках. Ей пришло в голову, что еще не поздно вернуться в дом и переждать. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил Саймон, наконец, посмотрев на нее. «Откуда он мог узнать о доме?» «Нет, это исключено. Мог ли дом каким-то образом выяснить, что Алекс живет здесь?» «Я видел машину сегодня утром», — продолжал Саймон. Алекс невольно улыбнулась от облегчения. Прежде чем она успела исправиться, Саймон заметил ее улыбка явно вызвала у него отвращение. «Бампер», — сказал Саймон. «Стоп-сигнал». «А что с ними?» Саймон не ответил, и Алекс продолжала. «Ночью кто-то врезался в твою машину?» «Алекс», — Саймон вздохнул. «Лори сказала, что они были уже вчера днем. Она видела повреждения». «Я не заметила. Прости». Саймон усмехнулся, глядя в угол потолка. «Ясно. Ты не заметила». Хм. Алекс проследила за взглядом Саймона. Он избегал смотреть ей в глаза. Вот тогда-то она и забеспокоилась. Пора уходить. Я просто зашла поздороваться. Прости, что потревожила. Алекс повернулась, чтобы уйти. Она была почти в безопасности, почти у двери. «Большие планы на сегодня?» — спросил Саймон. «Да так, ничего особенного», — ответила она, обернувшись. «Может быть, съезжу на пляж по обстоятельствам?» «Я тут подумал», — сказал Саймон. «Ты могла бы сегодня вернуться в город. Есть поезд через полтора часа или позже, если хочешь». «Что?» — Алекс издала смешок. У меня работа, и Кэролайн, возможно, захочет приехать ненадолго. Саймон указал на стол, обозначив невидимую форму своих обязательств. Я могу сама о себе позаботиться, сказала Алекс. Мне ничего не нужно, правда? Если вы с Кэролайн хотите пообщаться. Охватившее ее чувство срочности было похоже чуть ли не на радость, трепетное ощущение необходимости исправить то, что пошло не так. Идет не так. Саймон не смотрел на нее. Купальник врезался между ягодиц, но она заставила себя не вытаскивать его. Алекс изо всех сил продолжала улыбаться. Или я могла бы перебраться куда-нибудь на несколько дней, предложила она. Наверняка где-то найдется номер, ну чтобы вам не мешать. Не уверен, что это имеет смысл, сказал Саймон. Или я могу познакомиться с Кэролайн. Я бы с удовольствием. Саймон отодвинулся от стола вместе со столом. Сейчас не лучшее время, Алекс. Алекс догадывалась, как она выглядит в глазах сидящего за столом Саймона. Худенькая, босоногая девушка в дорогом купальнике, который купил ей Саймон. Очередная проблема, требующая решения. Ты на меня злишься? Она поняла, что это ужасный вопрос, как только задала его. Такие вопросы всегда отвечали сами на себя. Алекс видела, что Саймон больше не заинтересован, что его больше не трогает драма, которую она разыгрывает, словно щелкнул выключатель. Это было хуже всего, видеть, как быстро Саймон отдалился, пустив вход в ход профессиональную отстраненность. «Давай поговорим через неделю или около того, через несколько дней», — сказал Саймон. Он говорил так, будто никто и никогда не чувствовал себя более уставшим, чем он. Пытался успокоить Алекс, управиться с ней так же, как со своими клиентами. «Но у меня не работает телефон», — возразила Алекс. Она сама услышала, как жалко это прозвучало. Жестокость Саймона казалась несправедливой, преступно несправедливой. Ты с ним искупалась. Он столкнул меня в воду. Ты же знаешь, что он меня столкнул. Саймон ущипнул себя за переносицу. Алекс почувствовала, как мало минут у нее осталось, как внезапно все это подошло к концу. У нее закружилась голова. Она подумала о кровати, с которой встала утром. Она уже привыкла к этой кровати. А теперь все рушилось. Мне негде остановиться, сказала Алекс. Не может быть. Разве у тебя нет квартиры? Алекс уставилась на Саймона, мысленно пытаясь за что-нибудь уцепиться, но ничего не получалось. Ситуация не давала оснований ни для гнева, ни для внезапно охватившего ее чувства покинутости. Пожалуйста, Алекс почувствовала, как ее лицо вытянулось. Тебе деньги нужны? Спросил Саймон. Ты просишь у меня денег? Нет, ответила она, и ее щеки вспыхнули. Конечно, ей понадобятся деньги. Я не хотел, чтобы все обернулось таким образом, сказал Саймон. Он взглянул на экран компьютера, стараясь сделать это незаметно. Лори может отвезти тебя на станцию. Она купит тебе билет. Саймон взял телефон и стал усердно тыкать в него большими пальцами, хотя Алекс понимал, что смотреть ему там не на что. Может быть, ей следует просто стоять здесь, пока он не передумает, использовать свое присутствие как оружие. Может быть, все пойдет по-другому, если она не выйдет из комнаты. Саймон поднял глаза на Алекс. Но выражение его лица было озадаченным, как будто к нему в кабинет забрела незнакомка. Затем его взгляд смягчился совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы Алекс это заметила. «Я тебе как-нибудь позвоню», — снизошел Саймон. «Может быть, когда Кэролайн уедет». Пока Алекс собирала свою одежду, домработница, словно нервный страж, топталась в дверях спальни. Ее что-то до Лори послала. Отчего эта женщина должна была удержать Алекс? От воровства? Алекс упаковала в свою черную дорожную сумку вещи, которые подарил Саймон. Платье сдержанных тонов, брюки в офисном стиле. Алекс подумала о том, чтобы бросить все, что купил ей Саймон, свалить всю одежду в кучу на кровати. Но даже представляя себе этот жест, знала, что ни за что так не поступит. Она может продать кое-что из этих вещей, если придется. Глупо было снимать бирки, рассчитывать, что это навсегда. Алекс аккуратно все сложила, прежде чем убрать в дорожную сумку. На шелковой блузке увидела пятна, которых раньше не замечала орел пота в подмышках. Сколько красивых вещей она испортила. В ванной она собрала свои тюбики, бутылочки и бальзамы. В шкафчике лежали таблетки, снотворные и обезболивающие Саймона. Она стащила пару блистеров снотворного и добавила их к оставшимся обезболивающим. Теперь нет причин не забрать всю заначку. Прежде чем убрать пузырек в сумку, она запила одну таблетку обезболивающего пригоршней воды из-под крана. Она это заслужила. На секунду Алекс показалось, что она «любит Саймона», что разверзнувшаяся перед ней бездна это перспектива жизни без этого человека, которого она алекс любит. мир саймона закроется комнаты его дома забудут алекс. ей было здесь хорошо, она была защищена, но даже когда ее глаза наполнились слезами, она отдавала себе отчет, что к ее искренним переживаниям примешивается оговорка пометка звездочкой. Ей придется найти, где перекантоваться. Придется отмазываться от дома. Впереди замаячили ужасы этих будничных забот. Жизнь так быстро свелась к скучной логистике. Как же глупо с ее стороны было воображать, что она может расслабиться. Алекс нашла полтинник в кармане Брюк Саймона, который он оставил в корзине для белья. Затем дважды брала и клала на место одни из его часов. Прежде чем наконец сбросить их в сумочку, в сумочку, которую купил ей Саймон. День был ясный, небо чистое. На Лоре были солнечные очки с синими зеркальными стеклами, дешевые очки с автозаправки. Она ждала у своей машины. Готова ехать? Машины Саймона уже не было. Где он? Спросила Алекс. Не знаю, ответила Лори. Вместо того, чтобы подойти к машине Лори, Алекс направилась в сторону кабинета. «Не надо!» — крикнула Лори ей вслед. Но что Лори могла сделать? Не собиралась же она физически удерживать Алекс. Когда Алекс открыла дверь, в кабинете никого не оказалось. «Говорила же!» — сказала Лори за ее спиной. Алекс не знала, чего она ожидала — какого-то последнего шанса, возможности для обжалования. Раньше ей всегда что-то подворачивалось. Лори не стала дожидаться, пока Алекс повернется и двинется за ней к машине. Но Алекс, конечно, последовала за ней. За белым обшитым вагонкой зданием станции и широким бетонным перроном зеленой рябью колыхались на ветру деревья. Зелень была через чушь зеленой. Все казалось слишком ярким. Всего несколько часов одна единственная пересадка, и Алекс вернется в город. Вот вот мембрана над головой сомкнется, отсекая это лето. Оно станет чем-то, что уже произошло, чем-то, что закончилось. Жизнью, к краю которой она подошла вплотную. Алекс понимала, что этим летом ей везло, но теперь все позади. По дороге на станцию Лори была чуть ли не маниакально разговорчива и щебетала бойким легкомысленным тоном. Видимо, эта ситуация была ей знакома. Возможно, такое случалось регулярно. Какую-нибудь молодую женщину, какую-нибудь девушку нужно было тяжкому увести, пока Саймон демонстративно прятался, поручив Лори за ним разгребать. Алекс была исключением, но только до поры до времени. Машина Лори была завалена хламом. В бумажных стаканчиках прокисали остатки кофе. На заднем сиденье, поверх спального мешка валялся сложенный фольгированный солнцезащитный экран для лобового стекла. В машине пованивала псом Саймона. Похмелье Алекс усилилось, захватив ее нервную систему. «Наверное, в городе сейчас хорошо», — говорила Лори. Алекс, не отвечая, смотрела, как за окном одна за другой проносятся тенистые улочки, ведущие к станции и к городу. Там были рестораны, в которые она ходила с Саймоном, дороги, которые вели к домам его друзей. Теперь все это было ей недоступно. «Знаешь», — продолжал Лори, «город пустеет в августе. Там может быть здорово» когда алекс в очередной раз промолчала лори искоса посмотрела на нее он сложный человек произнесла она дело не в тебе алекс не понимала с чего лори вдруг стала такой дружелюбной и даже взялась извиняться я в порядке сказала алекс честно говоря он как ребенок сказала лори совершенно не жить в реальном мире бестолковый Если бы не я, он бы, наверное, умер с голоду. Алекс всмотрелась в ее лицо. Лори ненавидит Саймона. Всегда ненавидела. Теперь это стало очевидно. Странно, что Алекс не замечала этого раньше. Алекс позволила Лори купить билет на поезд. Лори сохранила квитанцию, вероятно, для Саймона, в качестве отчета о расходах. А может быть, она должна была предоставить ее как доказательство того, что Алекс уехала. Это все? обратилась она к Алекс, стоявшей со своей единственной сумкой. Это был не вопрос.